Глава 41. Придорожная таверна. Последний дом, значит, всё же я её видел. Не ошибся тогда. Только она умела на себя накинуть морок. Но почему я не чувствую её драконицу? Гьюберт, не раздумывая, обернулся, раскинул широкие крылья и взмыл ввысь. Округа проснулась от громкого рыка. Многие поёжились. А многие наоборот порадовались, что их покой охраняет сильный дракон, и не просто дракон, а сам принц Гилберт. Во время мы на тебя накинули личину. Смотри, полетел, похоже, узнав в тебе королеву Мариэль. Прошептал в воде: "Сейчас точно нужно уходить из деревни, а может и королевство, пока Джейкоб, король Фрейзри Самери, не вернёт себе трон. Я никуда не пойду". Мария с грустью посмотрела в сторону трёх лун. Нам с королём нужно поговорить. Я не верю, что мой муж отвернулся от меня. Иван, и толк. Девушка выпрямилась, отряхнула платье и пошла по дороге прочь из деревни. Ты точно запомнил путь к той неприступной скале? Не переживай, точно запомнил. Давай сюда сумку, я её спрячу в шкатулке, прошептал домовой. Это получается парадокс. Сумка, в сумках, которые находитесь вы, «Прячется в шкатулку, которая в этой сумке!» «Черную дыру не создадим?» Усмехнулась хозяйка духов. «Нет, не переживай! Это не наука из твоего мира, а магия! Сумка будет привязана к тебе магическим потоком! Только подумаешь о ней, она и появится!» Как маленький пояснял Иван прописные истины, которые дети магики из детства знают. «Хорошо, прячь! Тяжеловата она, однако!» Маша сделала несколько махов руками. «Вы знаете, а я неплохо вижу. Опять ваша помощь?» «Нет, не помогали. Может, у тебя от рождения острое зрение?» Лина села на плечо. «Не замечала, что ночью вижу, словно сова». Бредущая в потемках пожала плечами. За тихой беседой со своими друзьями девушка шла часа два по широкой дороге. Хотя была и ночь, но она не выходила на середину, а держалась обочины. Если что, вдруг быстро присесть за ближайшим кустиком или деревцем, пропуская опасность. «Маша, тебе нужен отдых. Примерно через километр будет постоялый двор. Зайдем туда. Цены они задирают, но ты не давай спуска. Номер на одного человека стоит не дороже половины серебряного. В стоимость включено ванная и вкусный ужин», – наставлял Иван. Ещё место для лошади в конюшне, но у нас её нет, дополнил Володя. Да, после сегодняшних переживаний стоит отдохнуть, сил набраться, а утром в путь дорогу, помолчав, сказала Мария. Я не закончил. Если на постоялом дворе есть домовой, то я договорюсь, и на одну ночь изменю твою комнату, чтобы тебе легче спалось. Иван, не нужно тратить магию, она может нам пригодиться. Маша не согласилась с заботливым духом. «Хорошо», – подумав, произнес тот. На повороте стоял указатель. Он светился, словно елка. «Не поскупились. Хорошая реклама по стоялому двору. В темноте точно мимо не пройдешь. Магических светляков накупили. Наверное, за вывеской домик им построили». Лина болтала ногами, сидя на плече у хозяйки. «Надеюсь, кормят вкусно». Добрались. «Добрались». Мария посмотрела на высокий забор и массивные широкие ворота, гостеприимно распахнутые для запоздалых путников. Вздохнула и сделала шаг вперёд. "Госпожа!" К Маше подскочил высокий, ушастый подросток. "На вас напали в пути?" "Нет, с чего ты взял?" Девичьи глаза широко открылись. От такого неожиданного приветствия она забыла нормы приличия и не поздоровалась. "Ну вы пешком идёте, госпожа?" Без багажа и сопровождающих, вы, наверное, не знаете, что ночью ходить небезопасно, особенно сейчас, пока не прошла карантация. Парнишка заткнул руками рот. Простите, госпожа, разболтался что-то я сегодня. Приходите в здание. Я сейчас матушку предупрежу, чтобы она не беспокоилась о том, почему вы в одиночестве. Балтун убежал, и Маша направилась вслед за ним к деревянному крыльцу, но тут же замерла. Ты видел, какая там красивая эльфийка работает за прилавком? Возле крыльца в тени разговаривали двое. Ты тут не за этим. Слушай, что говорят за столами. Мы ищем яйцо. Послышался тихий удар. Будешь не ушами, а глазами работать. Вдостоющая королева быстро укоротит твой рост на одну голову. Ты сам смотрю, гораздо ртом работать. Не ровен час нас услышать. подышал воздухом, пошли работать. Раздался ещё один звук под затыльником. И только когда говорившие скрылись за дверью, Маша отмерла. Достоевская королева начала поиски малыша, прошептала Лина. Нужно срочно предупредить Джейка Фрейзера. Девушка уже была развернулась обратно к воротам, но её остановил Иван. Маша, солнышко, ты похоже устала. Господин Марвик, думаешь, почему прибежал к нам домой? Голос говорящего на слове домой дрогнул. Да, устала. Идёмте есть и отдыхать. В конюшне заржала лошадь. Ей ответила другая. Сбоку возмущённо закудахтали потревоженные куры, которые точно досматривали не первый сон на своих насестах. Улыбнувшись, девушка распахнула дверь и вошла в хорошо освещённое помещение. Её страхи, что в придорожной таверне будет шумно, накурено и полно бандитов, не оправдались. Всё было очень прилично. Яркие плафоны освещали просторный зал. В этот поздний час посетителей было немного. Большинство из них, скорее всего, поднялись на второй этаж и давно смотрят пятый сон в тёплой кровати. Что угодно, госпоже, в столь поздний час. Из-за стойки вышла высокая красивая эльфийка. Одетая в длинное платье цвета зелёной травы, поверх него красовался белый фартук. Волосы, заплетённые в косу, были спрятаны под маленькую косынку. Доброй ночи, хозяйка. Мне бы комнату и ужин. Эльфийка улыбнулась и кивнула, приглашая девушку к стойке. А ещё тёплую ванну. Вам в номер подать ужин или тут присядете? Маша осмотрела зал. Занято было пять столов. В номер, пожалуйста. С вас один серебряный. Но это очень дорого. У меня нет с собой лошади, поэтому прошу скидку. Маша закусила губу. Так сильно она нервничала. Никогда не любила торговаться, а тем более в незнакомом месте. Нет, скидки не будет. Но я вам выдам ключ от самого лучшего номера. Эльфийка положила на стойку длинный железный ключ, к которому крепилась деревянная табличка с номером 13. Хорошо. Встала с девушка, взяла ключ и произнесла: "Ну только ужин, пожалуйста, сытный и спиртного не нужно. Все непременно". Улыбнулась Эльфийка. "Поднимайтесь наверх. Сын хозяйки заведения по совместтельству мой брат принесёт ужин через 15 минут". Еда была вкусная и сытная. Маша кушала и улыбалась. Духи развели бурную деятельность. Огник и Водя повозмущались качеством и нагревом подаваемой воды. Быстро поменяли ее в ванной, довели до нужной, по их мнению, температуры. На время нахождения в номере личину с девушки было решено снять, магию нужно было экономить. Неизвестно, когда еще получится рожиться кристаллом или пообниматься с драконом. Чугунная ванна, стоящая на изогнутых ножках, располагалась за широкой расписной ширмой. «Самый лучший номер, а удобство за ширмой?» – усмехнулась Мария. Даже боюсь представить, как выглядят другие номера. Иван Анатольк, у меня там есть запасная одежда. Выдай мне дорожное платье. Попросила хозяйка, погружаясь в тёплую приятную воду. Спасибо, милые мои, что отправились со мной. Что бы я без вас делала в дороге? Маша прикрыла глаза. Ты только не усни. Рядом присела Лина. Ты не маленькая, потом из ванны тебя вытаскивать замучаюсь. Я просто немного расслабилась. Не открывая глаз, улыбнулась девушка. Минуток 10 полежу и вы на своё бременное тело останется его только до кровати донести. Всё тише бормотала девушка. Кровать готова, расправлена и нагрета. Ивана толк, прикричав с другого конца комнаты. Пожар! Огник возник прямо у ванны. Да пожар, можно было не нагревать постель. Улыбнулась девушка. Занятные шутки. Я не шучу. Пожар! На первом этаже горит кухня, а теперь из другого угла подожгли. Кто? Маша, разбрызгивая воду, вскочила из ванной.